Глава третья. Приятно познакомиться. Прохлада беспрепятственно прокралась под одежду. Я поёжилась, но выпитый алкоголь ещё грел душу и тело, поэтому озноб был явно не от погоды. Яркие огни мегаполиса ударили в глаза, и ноги подкосились, из-за чего я оступилась на пороге. Марк вовремя подхватил меня, удержав от падения. Я уткнулась лицом в его грудь и невольно вспомнила день прощания. Его аромат изменился, стал более терпким — Я подняла глаза на друга. «Где же твоя грация, балерина?» усмехнулся тот и осторожно убрал руки с моей талии. Я косо посмотрела на друга и оттолкнулась от него. Просто оступилась. «Так где твой отель? Заедем за твоими вещами и ко мне?» Словно скомандовал Марк. «Что? Так сразу?» «На чего тянуть? Утром позвони юристам, они составят договор, а пока обсудим все условия». А я думала, что это просто дружеская услуга, «Нет, так будет неправильно. Всё должно быть оформлено, чтобы в случае форс-мажора быть защищённым». Он замолчал. «Не доверяешь мне?» «В моём мире никому нельзя верить». Он охмыльнулся и двинулся в сторону моего отеля, словно почувствовал, куда идти. «Считай, что хочу перестраховаться, и для тебя это тоже гарантия, что весь твой труд будет достойно оплачен». «Как скажешь». Мне не особо понравилась данная трактовка, словно обговариваем брачный договор. Но, может, я сегодня останусь в отеле? Смотри сама, на утром репортеров будет больше. Они и так рыщут, чтобы найти, за что зацепиться и раздуть очередную новость». Он скривился. Явно не любит их и не хочет светиться в жёлтых сводках. «А тебе разве этого и не надо? Мне нужно представить тебя как девушку, а не как внеочередное увлечение». «Ха, внеочередное?» «Ладно, твоя взяла». Мы заскочили в мой отель, Марк остался ждать в холле, скрыв лицо под капюшоном, а я быстро собрала вещи, которых было не так много, сообщила соседке, что меня можно не ждать, отменила билет на самолёт и вернулась к Марку с чемоданом в руках. Марк перехватил его, и мы отправились в его квартиру. Путь занял мало времени, и правда недалеко, и неудивительно, что он жил в пентхаусе, последний этаж небоскрёба, там, где даже птицы не летают. Зайдя в светлое помещение, наполненное яркими ночниками и пышными букетами, которое в разы превышало размер моей квартиры, я ахнула. Панорамные окна открывали сказочный вид на неспящий город. Я отложила просмотр гостиной, кухни и столовой зоны и первым делом подошла к окнам. «Невероятно!» — вслух поразилась я, всматриваясь в бесконечное звёздное пространство над головой и на миллионы огней под ногами, которые мерцали в унисон. «Со временем привыкаешь», — вдруг поставил мой чемодан перед лестницей, ведущий на верхний этаж, и подошёл ко мне, засунув руки в карманы. Первые недели я тоже с ума сходил и не верил глазам. Я ощутила лёгкое колыхание ветра и касание тепла к обнажённым участкам тела. Дыхание перехватило, и я обернулась на парня, замерев на месте, словно загипнотизированная взглядом удава. Марк стоял в сантиметрах от меня — и внимательно смотрел в мои глаза. «Честно, удивлён, что ты согласилась», — спустя пару минут пристального изучения сказал он. «Так просто, после длительного молчания». Он стоял неподвижно, но мне казалось, что он хотел дотронуться до моего лица, убрать непослушные волосы и обнять, но его руки упрямо оставались в карманах. Размечталась. «Марк», — протянула я, — Не стоит копать прошлое, но ответь всего на один вопрос. Почему ты ни разу не позвонил или не написал? Ощутив, что вопрос имеет немного иной смысл, быстро поправилась. Мы же были друзьями. Марк тяжело вздохнул, отошел от меня, присел на молочный диван, откинув голову назад на спинку. У меня нет оправдания. Тихо начал он. Сначала я был поглощен работой до такой степени, что практически не спал. Я творил, писал, сочинял. Мне хотелось написать нечто новое, оригинальное. Последние силы отнимала Сара. Ее ревность переходила границей. После разговора с ней мне не хотелось с кем-то связываться еще. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я все еще стояла у панорамы, не в силах приблизиться к другу. А потом, когда все устаканилось и был выпущен первый альбом, я осознал, что уже поздно. Или просто не захотел, не знаю. Он встрепенулся и резко потер лицо ладонями. Ты вправе злиться. И, как сказал, я удивлен, что ты согласилась помочь. Таких друзей, как я, надо гнать в шею. Тот Марк, которого я знала, к сожалению, улетел, так и не вернувшись. А с тобой мы не знакомы. Я подошла к дивану и протянула руку. Приятно познакомиться. Я Рокси. Марк усмехнулся и поднялся с дивана, сжав мою руку в своей тёплой ладони. «Приятно познакомиться. Я Блейк. Уверен, ты наслышана обо мне, но все сводки — ложь». Он улыбнулся, обнажая белоснежные венеры. «Я сама построю мнение о тебе». Не отпуская его руки, ответила я. «Я не верю, что пишут СМИ». «Приятно». Взгляд Блейка скользнул по моему лицу. Парень резко отпустил мою руку, нервно заправляя волосы назад, Насчёт договора я серьёзна. Всё должно быть чётко прописано и иметь юридическую силу. Я поняла. Ох, прости меня за мою бестактность. Ты, возможно, голодна или устала. Можем всё обсудить завтра. Давай комнату покажу, — затараторил Блейк. И меня осенила мысль, ему неуютно. Наше непринуждённое общение осталось в прошлом. Мы чужие друг другу люди. Боже, зачем я ответила «да»? Успокойся, всё хорошо. Я бы на самом деле перекусила и обсудила условия, а утром уже бы озвучило все «за» и «против». Усмехнулась я, но Блейк явно не испытывал того же веселья и лёгкости. Он молча кивнул в сторону кухни. Я ещё раз осмотрела гостиную зону, п диван-трансформер с декоративными подушками, в центре овальный журнальный столик, встроенная стенка по всей стене, конечно, плазма, регулируемая светодиодная лампы и вазы с цветами. Как-то не по-мужски... Чувствуется женская рука. Обернулась на обеденную зону, где всё по стандартам моих представлений. Длинный стол, рассчитанный на большую семью, человек от шести как минимум, стулья плотно придвинуты, а в центре стола опять же цветы. Кухня была металлических оттенков. Кухонный остров, как отдельная столовая зона, если не считать раковины, вся техника была встроена и выглядела лаконично и сдержанно. Марк зашёл за кухонный остров к холодильнику и начал поочерёдно доставать продукты. Сыр, ветчину, помидоры, салат и чесночный соус. «Сейчас сделаю сэндвич». Опустив руки под воду, пояснил друг. «Помнишь, как мы его любили в школе искусств?» «Ага. А потом нас выгоняли из аудитории, стоило тебе открыть рот». Мы рассмеялись. «Миссис Кла просто меня не переносила на дух». Сквозь смех сказал Блейк, разрезая помидоры на ровные дольки. «Давай помогу». Я скинула с себя куртку, бросив её на спинку стула и быстро помала руки. «Где у тебя хлеб?» «Верхний ящик, справа от плиты», — кивком указал друг. Я быстро проследовала за невидимой указкой. Достала тостерный хлеб и начала его резать по диагонали. «Не вижу тостера. Я жарю...» — хрипло начал Блейк, но поперхнулся, что вызвало у меня волну смеха. «На гриль-сковороде» — парень указал на нижний ящик. Я достала сковородку и включила плиту, бросая мимолетные взгляды в сторону блейка вдруг приступил к салату, периодически поглядывая на меня, а я отвечала точно такими же гляделками, но не выдержала его оценивающего взгляда и спросила. «Почему ты так смотришь?» «Как?» — испуганно спросил он, словно его поймали за преступлением. «Изучающе». Я отложила нож с ветчиной и прямо посмотрела на него. «Ты что-то хочешь сказать?» «Мне...» «Стыдно». «Что?» Я удивлённо уставилась на друга. «За что?» Смотрю на тебя и понимаю, что скучал. У меня внутри всё ухнуло, а сердце так вообще выпрыгнуло из открытого рта. «Прости». Он опустил голову и качнул ею. «Я не должен был исчезать, даже не так. Я не должен был отталкивать тебя». Я не знала, что сказать, и он продолжил монолог. Ты одна из немногих, с кем мне было легко и комфортно. Ты всегда была мне поддержкой и опорой, а я вот так бросил тебя. Не выходил на связь, и если приезжал в город, то не соизволил даже проведать тебя. Ты приезжал, словно гром среди ясного неба. Меня окатили ледяной водой, и я отшатнулась, чувствуя, как холодеют руки. «Прости».